Оршук прибыл в лагерь герма Голиварги один. Буквально за пару часов до этого он столкнулся с отрядом из армии Кронмага. Пароли Магринс не знал, поэтому пришлось вступить в схватку и потратить немало сил, чтобы отбросить противника. Сопровождавшие Вильмоза волшебники остались и увели за собой подошедшие подкрепления, что позволило Оршку войти в расположение лагеря, где его тут же задержали. Через четверть часа задержанный попал к Мугриду. «Письмо доставлено, повелитель», — доложил прибывший. «Холк прочитал его при тебе?» «Да, господин». «Его реакция?» «Минут десять я ждал, что он напишет вам ответ». Гранмах же просто стоял и сверлил взглядом потолок. Потом сказал, что я могу быть свободен. И все, — пожал плечами толстяк. «Замечательно!» — улыбнулся Гермак. Повелитель Леваргии решил, что, оставив в живых Магринца, Холк согласился пойти на сотрудничество. «Можно считать, мы выбили из рук Зулга Очень мощное оружие. Теперь у него осталась надежда только на сумеречников. Верлену так и не удалось уничтожить. Сегодня еще не было сведений из Гюрограда. Но точно знаю, что большой отряд из заявиков и полуночников утром планировал нанести удар по городу. «Вы сумели стравить их между собой?» «Это оказалось несложно. Я вообще хочу освободить наш мир от вархунов. Думаю, в этот самый момент наши воины расправляются с остатками заявяков. Глупо было не воспользоваться отсутствием большинства воинов». Потом черед дойдет до полуночников. Вклинившись на тридцать миль вглубь Шарзана, Мугрид разбил лагерь в большой деревне, из которой сразу были изгнаны все местные жители. Гермак не желал подвергать свое войско излишнему риску. Среди крестьян могли затесаться шпионы Зулга или наемные убийцы. «Кстати...» «Синеглазку видели в Гюрограде, и она знакома с Верленом. Ты об этом что-нибудь знал?» «Первый раз слышу. Девушку поселили в доме вождя. Я очень надеюсь, что во время потасовки между вархунами ее под шумок удастся похитить». До введения в Гюрограде чрезвычайного положения — Мугриц сумел усилить троицу, оставленную Оршугом. Он направил в город сумеречников торговца, у которого действительно имелись там родственники. Помощниками купца стали три воина и чародеи из армии Гермага. «Но очень опасно», — еще раз счел необходимым предупредить Магринц. «Ты говорил, поэтому мои люди примут меры». Кроме магии и умения сражаться, существует много других способов одолеть противника. Толстяк не стал развивать тему пришельцев. Воспоминания о недавней встрече с одним из них до сих пор отзывались головной болью. В тот день магринца могли раздавить, как муху. «Повелитель, я готов к новым поручениям». «Что прикажете?» — спросил он. Для тебя, Оршук, у меня, как всегда, самое трудное задание. Ты сегодня же отправляешься в Ариград. Домой? Зачем? Судя по разгулу стихии, вот-вот произойдет прорыв в завратную реальность. И мы должны стать первыми, кто войдет на земли Инварса. «Срочно подготовь с полсотни волшебников. Рейд надо провести очень быстро. В этот раз без особой нужды никого убивать не стоит. Нас интересуют ценности, пригодные для нашего мира, и оружие, которое будет здесь работать. Ты, помнится, рассказывал о стрельбе с помощью сжатого воздуха? Пневматическое оружие» уточнил Макринс. «Только дальность у него небольшая, пять-десять шагов». «Я не собираюсь отказываться от арбалетов. Но в ближнем бою наши воины смогут получить ощутимое преимущество. Мне нужна быстрая победа, а приходится топтаться на месте». Разведка доложила, что из Девятиграда сюда направляются два полка. Откуда у Зулга новые силы? Не все наши генералы хорошо разбираются в политической обстановке. Но ничего, с ними потом будет отдельный короткий разговор».